Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс охотника, книга восьмая. Глава первая. Имение рода Галактионовых, побережье озера Байкал, Иркутская область. Один не спал. Не прошло много времени с тех пор, как он вернулся из места силы вместе со своими войсками. Он не мог позволить себе такую роскошь, как длительный сон. Человек, который оказался сильнее, забрал его жизнь в честном бою. Тогда он и показал одинокому крысёнышу, насколько сильными могут быть люди. Когда Один умирал, он сожалел только о том, что успел пожить так мало и ничего еще не сделал в своей не такой уже и яркой жизни. Больше всего маленький крыс хотел развиваться, чтобы стать лучше. Все в его жизни началось с того, что он осознал себя. Затем он понял, насколько примитивно его стая ведет себя, и принялся менять стаю, но это было непросто. Очень непросто, ведь сила... На все нужна была сила, слабого не будут слушать, слабого сожрут, такие законы в стае. Однако сила теперь была понятна и доступна для крысы. которую сейчас зовут Один. Вместе с именем он получил цель. Цель — стать самой мощной крысой на свете. С каждой битвы он выносил что-то новое для себя, хотя провел их еще не очень много. Сражения были не только с двуногими, но и с дурно пахнущими тварями из разломов. Ему теперь известно название мест появления тварей, известно от хозяина. И да... Эти твари также пали жертвой его стратегического гения. Жить, чтобы стать лучше, вот была главная цель Одина. И он ее провалил, как думал поначалу, когда умер. Но совсем не жалел об этом. Пасть от руки сильнейшего для него не было чем-то неприемлемым. Наоборот, хотя он и не знал, откуда это знание в нем, но он считал именно такую смерть достойной. Каково же было удивление того маленького создания, когда после смерти он попал в удивительное место, место силы и славы, то место, где были собраны величайшие чудовища, которых убил человек и которого он сейчас называет своим хозяином. Один ужаснулся в тот миг и одновременно воспылал великим уважением и гордостью к этому странному, но, несомненно, великому человеку. Теперь именно он его вождь, а значит, Одину нужно соответствовать. Уважение было адресовано человеку, ведь он поистине велик, а гордость была потому, что он сошелся, пусть и в короткой, но в битве с таким человеком. Один чувствовал, как человек растворяет его в себе, забирая по крупицам силы, и откуда-то знал, что попадает в другой мир, совсем новый для него, и что все это не конец, а только начало чего-то нового. Но случилось все совершенно иначе, чем ожидалось. Человек оценил способности крысёныша и призвал его на испытание, которое тот смог достойно пройти и обрести свое имя. Имя, которое было не простым набором звуков, а которое дарует силу и превозносит таких слабых существ, как он, на новый уровень. Позже хозяин разрешил Одину за заслуги сидеть за одним столом и познакомил с другими слугами, с которыми он делился не только силой, но и знаниями. Как же сладко было Одину, когда он смог прикоснуться в первый раз к долгожданным знаниям. Правда, тогда он и ужаснулся еще раз. В их стае даже на сражение не брали всех подряд, а только избранных. Чтобы получить силу таким образом, рискуя своей жизнью, нужно было это право заслужить. А тут полное доверие, поддержка и забота. Такое странное и такое приятное отношение ко всем членам новой стаи. и поэтому ему хотелось самому становиться лучше. Один не тратил времени зря, и, сообразив что да как, принялся ходить вместо силы, которую хозяин называл подвалом. Он с благодарностью брал силу своего хозяина по управлению другими душами павших существ и попросту не мог позволить себе тратить их безрассудно. Каждая взятая душа должна была принести минимум две новых души, которые отправятся к господину, чтобы сделать его сильнее. Один был одержим своим господином и службой у него. Наверное, так повлияло на него то, что он первым делом, изучив человеческую речь, отправился с разрешения старшего товарища по имени Затупок в хозяйскую библиотеку, где ему попалась интересная книга, что удостоилась внимания самого господина, и называлась она «Обычаи и традиции воинов древней Японии». После этого крюсика уже было не остановить. Один начал продвигать эту идеологию по служению господину и мере полезности для него среди всех остальных членов новой стаи. «Пошли, гордый Один, повеселимся!» говорил человек, стоявший напротив него, который одним только взглядом мог оставить от него лишь пыль. «На дом напали! Александр доверил тебе участвовать в обороне и просил передать, что верит в тебя». Бурбулес, несмотря на свою силу и статус, не относился к Одину плохо. Ему, наоборот, нравилось ревенье, с которым Кресюк приступил к познанию пути силы. Иногда он тяжело вздыхал, глядя на Одина, и жалел, что затупок не такой же, а то он устал время от времени находить свои тапочки мокрыми или обгрызанными, а за сломанное пианино он вообще готов был убить этого долбаного пупсика. Впрочем, он его убил. Раз тридцать. Не помогло. Хоть Бурбулис и не было из тех людей, которые страдают несдержанностью, но его слегка напрягло, что Один не ответил и никаким образом не отреагировал на его слова, а просто замер на месте. Он не знал, что в большом мире маленькой крысы только что произошел взрыв такой силы, что напрочь выбило чувство самосохранения и такта, хоть он и читал об этих двух важных функциях у людей. Ему хватило слов о доверии и произнесении имени господина. А когда дошли слова о нападении, то Один опешил еще раз. «На его господина напали? Они хотят увести его самок и забрать все запасы? Один многое умеет. Но кажется, что только что он научился чему-то новому и одновременно потерял что-то старое. Теперь он умеет ненавидеть и не умеет прощать врагов, врагов его господина. Маленькая крыса отвисла и вытащила свой маленький меч, который подарил ему его новый друг Шнырька, в знак того, что слова были услышаны, и он готов послужить своему господину. На что Бурбулес лишь усмехнулся. Он не знал, что по всему имению сейчас появляются слуги Одина. Десятки, сотни, мелких, слабых. Но все они складывались в нечто идеально целое, подходящее для его тактики и стратегии. Один еще не знал, сколько будет врагов. Но его орлы и летучие падальщики уже разлетелись во все стороны, дабы узнать, где они. «Смерть!» — гнева попытался высказать свое мнение Один, но вышло не очень. Ведь люди говорят совсем не так. А он только недавно стал тренироваться. Ему еще было тяжело. «Ох, ни хрена себе!» — удивленно выпучил глаза Бурбулес. «Он еще и говорит!» «Бедный затупок! Он реально тупее, чем мышонок!» Никто в машине не мог понять, почему я улыбаюсь. Ведь мы сейчас едем по вражеской территории и направляемся на битву с превосходящим врагом. А ответ прост. Я почувствовал, как души из моего хранилища стали выходить с такой силой, что они сбились в один сплошной поток. Самые слабые души, но тем не менее. Это напоминало чувство, как будто кто-то пылесосит мою душу, вытягивая мелкую пыль и оставляя крупные души. А это означает, что Один уже начал свою игру в полководца, и теперь я очень не завидую тем живым, которые нарвутся на него. Один оказался по-своему уникальным. Он из тех существ, которые обладают слишком продвинутым разумом и в будущем могут стать наравне с человеком. Но это пока еще не точно. Те результаты, что он показал, меня впечатлили. и Я доверился ему, так как знаю, что этот маленький крысюк точно не предаст. Он распечатал с помощью Анны кодекс Бусидо и теперь пытался изменить поведение других моих питомцев. С переменным успехом, но тем не менее. Кажется, пока самураем согласился стать только голем-дегенерат, Но Один был очень настойчив. Думаю, что скоро мои враги познают много страданий перед своей смертью. Одину неведомы еще многие человеческие чувства, хоть я и дал ему доступ к знаниям, но такие, как милосердие и сострадание, он даже не воспринял. Победа любой ценой, во имя вождя! Да и зачем они ему нужны? Оторвать врагу пятку, чтобы он упал, и крот смог высосать глаз бедолаге. Это в стиле Одина. И плевать, что будет ощущать человек, главное — нужный результат. На всякий случай я дал ему доступ к существам посильнее, чем давал раньше, но, к моему удивлению, он их почти не трогал. Лишь 12 волков призвал, а это явно не самое сильное, что он мог выбрать. Блин. Я даже к новым змеям дал ему доступ. Да он не ищет легких путей, а может, просто не знает, как с ними взаимодействовать. «Впереди блокпост!» — сообщил мне водитель. и нервно посмотрел на меня, ожидая приказа. шестеро слабых монголов!» Идем на таран!» «Не вижу причины объезжать или останавливаться. Их транспорт явно слабее нашего. Да и устарел на поколение так два. Если на него чихнёт крабу и шершень, то тот развалится на кусочки. Правда, про воздушные способности этого шершня не хочу даже вспоминать. В момент удара я дважды шарахнул молнией, а затем мои бойцы открыли огонь. Никто из врагов не выжил. Они даже не смогли передать по рации о нападении и чужаках. А все почему? А потому что рация... Вот она! Спасибо, шнырки, за такой подгон. Боец, смотри, что в салон залетело. кидая одному из парней рацию в руки. Так это же... Он не может поверить такой удаче, и странно, но восхищенно смотрит на меня. Да-да, это их рация. И теперь вы можете слушать их волну и быть в курсе. Они так и сделали. вот только в эфире не происходило ровным счетом ничего я отдал ему ее на всякий случай а то вижу как все напряжены перед боем да только рано еще пока никакой опасности я не вижу ведь остальные блокпосты и точки проверки транспорта где стояли вооруженные армейцы мы объехали и сейчас проселочными дорогами мчимся на аэродром что нас там ожидает я не знаю но очень скоро узнаю ведь шнырька рано или поздно доберется туда первым Думаю, там не будет слишком много врагов, да и сильных одарённых тоже не предвидится. Этот аэродром, подскока, находится, согласно расчетам монголов, между тыловым крупным аэродромом и главным северным, где расположена вся авиация ханства, в случае войны, способная сразу напасть на империю. Я больше переживал о том, как мы пересечем границу, чтобы наше ПВО нас не сбило. На принятие решения понадобилось всего лишь 15 минут, за которые я составил план. «Очень помог Дима, который за пять минут дал мне весь расклад по пограничным гарнизонам, находящимся с двух сторон границы». Я улыбнулся. «И монгольский он знает лучше меня. Вот как империя могла так просто отпустить таких ребят? Думаю, если монголы не узнают о нападении и похищении техники, то и проблем у нас не будет. Есть минимум два места, где на Бреющем мы проскочим точки ПВО и перехватить нас смогут только истребители империи уже на своей территории». Ну а дальнейший план война покажет. Почему-то мне на секунду даже стало жаль монголов, и я представил их доклад. «Хан, у нас украли самолет! Когда? Три дня назад!» Как мы будем штурмовать аэродром, я не представляю. А как они будут оправдываться за потерю техники, очень даже. Всего лишь нужно, чтобы шнырька повредил все возможные системы связи, ну или спер, тоже вариант. но лучше первое и второе, так сказать, комбинированный вариант. Когда мы подъехали поближе, я сразу дал команду готовиться и сам был готов. Шныр мне показал, что там, и теперь я размышлял, откуда там мог взяться черный коршун. Это же имперская птичка, из последних моделей и очень недешевых, А главное, стоит в полуразрушенном ангаре, на котором висит, кажется, с десятка три табличек об аварийности здания и опасности присутствия рядом с ним. Очень любопытно. Но, как ни крути, черного коршуна изуродовали знатно. Если раньше он был черного цвета, как крылого ворона, то теперь его перекрасили в мутный серый цвет, который вызвал очень неоднозначные ассоциации. Пабло одним словом. «Раши, баши, нет!» — нашептал мне на ухо Шнырько об уничтожении всех раций. Я передал ему мысленный посыл, который заключался в ведерке мороженки, и получил волну в ответ. Потом мой мелкий отправился отжимать мобилки. Вот тут я поразился, что у них на сотню людей всего три телефона. Два варианта. Или они редкость, или тут очень строго с дисциплиной и средства связи не положены всем подряд. Круче всего вышло с простыми телефонными точками. Под землей шли провода, которые не найдешь без шнырки или человека с прокачанной удачей. Места прокладки проводов были, наверное, тайны и тайн. ведь они так кружили вокруг территории аэродрома, что фиг поймешь. а когда подходили к зданию аэродрома, то круто уходили вниз на несколько метров, чтобы их не обнаружили специальными приблудами. А шнырка смог обнаружить и спереть метров 30 проводов в разных местах. Позже, вероятно, на костре изоляцию сожжёт, медь соберет и сдаст, а на вырученные деньги купит мороженка. Главное, оказался таким выдумщиком, брал каждые 5 метров по 20 сантиметров. Я могу гордо сказать, что восстановлению там больше ничего не подлежит. Вот только я тоже дал жару. Не только шнырька отличается умом и сообразительностью. Дабы отвлечь противника, призвал небольшую змею, которая проползла с другой стороны от нашей точки входа. Пока мы будем прорываться с одного входа, она ползет к другому. Правда, сил у меня это забрало немало. Пришлось закидываться желейками, которые я успел набрать в разломе. Точнее, шнырка притащил. И сейчас во рту стоял дурной привкус от сырой энергии. Всегда, когда делаю призывы через шнырьку, расход такой, что мало не покажется. Раньше я делал все гораздо проще. все таки тело было слабее, чем сейчас, и многие вещи были для меня закрыты. Как же жаль, что я не уделил время печатям и не усилил себя. Теперь же беру энергию изнутри, и такими темпами домой могу вернуться с серым мутным кольцом, как последний молокосос. «Как будем действовать?» — уточнил Дима Москаленко, так как на горизонте уже виднеется аэродром и заезд, к которому мы мчимся на всех парах. «Идём напролом, как всегда. Нам нужно поторопиться», спокойно пожимаю плечами и при этом улыбаюсь. «Эх, принято!» Видно, что отставной поручик считает это дуростью, но с командиром не спорят. «Правильно. Нефиг спорить со мной. Я тут, между прочим, раздумываю, какой воздушный транспорт мы будем брать». А еще я прикрыл оба наших транспорта иллюзий, так что рассмотреть нас человеку без дара практически невозможно. Истребители и прочую муть брать не будем, хоть есть и хорошие экземпляры. Уверен, что мои бойцы с ними справятся, но я в душе не люблю. где мне их посадить. Как-то не озаботился я об устройстве взлетно посадочной полосы возле своего поместья. Другое дело — вертолеты. С ними все проще, но и скорость меньше». На дозорных вышках нас не заметили до того времени, пока не услышали шум мотора. Стоит говорить, что мы были в тот момент очень близко? Наверное, нет. У монголов дозорные не были заспанными или лентяями, а наоборот. Они первое время смотрели в нужную сторону. А потом прилетели маленькие птички, которые стали им мешать, и они постоянно отмахивались от них. Затем один из отрядов заметил пропажу рации, когда захотели доложить о наглых птицах. Они подумали, что их сперли птички и решили открыть огонь. Меня такое не устраивало. И пришлось шнырьки своровать их бойкомплект, который не сказать, что был сильно щедрым. Всего-то выдали по два магазина. Ну, то и понятно, кто на них, блин, нападет за 150 километров от границы. Для этого нужно пасть нескольким гарнизоном, о чем непременно всем сразу пришлю сообщение. Первая наша машина влетела в ворота и с грохотом снесла их с петель. Впрочем, дальше уже не поедет, так как заглухло, и похоже на совсем. Мы тут сами чуть не погибли от такого удара, но заблаговременно покрыли себя доспехами и пристегнулись. Хорошо, что я затупка не взял с собой, а оставил с Катей. Этот поц, как сказала бы бабушка Сара, точно умер. Да мало того, что умер, так еще и вылетел бы через лобовое стекло, а там ищи его, пока воскреснет. А дальше настало время старого доброго спецназа. Да, ребятам было непривычно врываться через парадный вход. Обычно они действовали более тонко, но, как я сказал, время нас здорово поджимало. Да и монголы были подготовлены, почти без боекомплекта, раздраженные, растерянные. Полчаса — и вся база была полностью зачищена. «Чёрный коршун! Ого!» Я случайно подвёл Москаленко к нужному ангару. «Как же тебя, братец, изуродовали! Странно, что он вообще находится тут». как бы невзначай кинул я. «Ничего странного», — улыбнулся Дима. «Просто они его завести не смогли. Идентификация происходит под спецчипу, тут даже магия бессильна». «А этот чип...» — я подозрительно посмотрел на своего гвардейца. «Вот тут...» — продемонстрировал запястье с небольшим шрамом веселый Москаленко. «Ну да, мог бы я и сам догадаться. Пять минут на закладку взрывчатки, пять минут на проверку всех систем...» И вот мы уже делаем контрольный облет пылающего аэродрома, на территории которого постоянно что-то взрывалось. Внутри десантного отсека какой-то неизвестный шутник установил две огромные звуковые колонки, и сейчас над горящей землей разносится бодрая мелодия полета Валькирий.